Глава третья. Адреналиновый шторм. Дежурная группа расслабляется в комнате отдыха. Это тоже искусство, которое отлично прививается в армии, полиции и милиции. Расслабляйся по полной, пока есть возможность. Потому как долго отдыхать не дадут. На стол дежурного все время ложатся новые, завизированные по всем правилам, служебные записки. Для задержания вооруженного преступника просим выделить группу в составе шести человек, вооруженных тем-то и тем-то. Доносится смех по начки. Ребята смотрят видик, играют в шахматы, ржут, вспоминая былые дни. Или, как обычно, беседуют о бабах. Веселая, беззаботная атмосфера, которая обычно и бывает в коллективах вооруженных и решительных людей. Плывет аппетитный запах». Это в помещении, приспособленном под кухню, готовят что-то очень вкусное. По телевизору показывают дешевый и беззаботно глупый советский фильм про партизан. Еще при Брежневе пошла мода снимать такие легкие фильмы, где прям не война, а парк развлечений. И наши одной левой уничтожают целые дивизии захватчиков. Как раз идет сцена, где худосочный очкарик, подойдя к мордатому немцу, изящным, небрежным и явно неоточным движением бьет фрица под дых, Тот тут же послушно сгибается и, получает тонкой, изящной ладонью, медленно и неторопливо по загривку. Немец с готовностью падает. Здоровенный спецназовец, мастер-рукопашник взрывается от возмущения. «Ну сейчас как же! Размечтался дохляк!» Да, здесь ребята знают, как порой приходится попотеть, пока свалишь более-менее подготовленного, да даже и неподготовленного противника. Добрый мордобой — это основа основ нашего милицейско-полицейского спецназа. Огневые контакты все же достаточно редки. Да и законодательство наше, защищающее трепетно бандиты и прочую шваль, к перестрелкам со стороны силовиков не расположено. Поэтому основная работа — это настичь, сбить с ног, спеленать. А так как пеленают в основном тоже ребят не слабых, большинство бандитов из профессиональных спортсменов, боксеров, борцов — то нужно соответствовать и быть лучше, сильнее, профессиональнее. Это уже такой спорт высоких достижений. Вот и мордуются спецы до потери пульса в спортзалах, на полигонах, а также постигают спецназовскую мудрость на занятиях в классах. Брали в ОМОН всегда очень крепких спортсменов. Сперва исключительно мастеров, теперь и КМС в ход идут. Четкий перечень видов спорта, с которыми светит стать бойцом отряда. Шахматы и городки — мимо, ровно как и большинство всяких легких атлетик. Берут в основном спортсменов по мордобойным и борцовским видам. А еще гимнастов. Ну и биатлонисты. Куда без них. Этих в снайперы. Очень востребованная специальность. И с каждым днем все востребование, притом с обеих сторон линии боя. Затесался в ОМОН даже бывший каскадер. Парнишка молодой, крепкий, страшно подвижный, мастер спорта по самбо. Перечислял, в каких фильмах выполнял трюки. Список внушительный. Более 30. И на вертолете висел, и с шестого этажа прыгал кувыркался. Но всегда не хватало накала, праведной борьбы. И нашел себя в спецназе, благо физическая форма позволяет совершать маленькие чудеса. Но спортивный уровень стоит в спецназовском деле не слишком много без соответствующей психологической подготовки, а также специфических навыков. Действия в одиночку, в группе, в помещениях, в пространстве, в самолете. Все должно быть отточено до автоматизма. Саша — и спец из старого состава. Инструктор по физподготовке. Вся грудь в орденах, невысокий, мышцы не бугрятся. вида мирного и даже немного рассеянного. Никто не скажет, что он — неукротимая машина рукопашного боя. «У спеца главное — наработанный рефлекс», — говорит он. «Первое побуждение, как действовать, оно обычно и есть правильное». «Ну да, если, конечно, это не побуждение сбежать. Но вся подготовка, вся физическая и психологическая ломка заточена на одно. Взять, нейтрализовать, уничтожить противника любым способом. Грудью закрыть гражданского. И срабатывало это всегда. Не было такого, чтобы кто-то из бойцов испугался, дрогнул, сдал назад». Брали недавно бандитов в одной из гостиниц. Этот самый Саша с одного удара срубил чемпиона мира по вольной борьбе. Тот весил больше ста килограммов, как отъевшийся на очистках и комбикорме колхозных рек. Но сложился и даже не крякнул. А другие спецы также резво упаковали его напарника, тоже титулованного спортсмена. Тут опять психология. Спецназовец с диким криком «Милиция, на пол!» Вводит человека в ступор и убивает всякое желание сопротивляться и возражать. Неожиданность, быстрота, натиск. Очень немногие из клиентов способны психологически противостоять такому напору. А если нет немедленной ответной реакции, то уже проиграл. Правда, иногда приходится и повоевать. Когда не срубят сразу какого-нибудь особо продвинутого затейника, и он идет в разнос. Тогда уж наваливаются всей толпой и крутят, пока не скрутят. Хотя это опять гримасы нашего законодательства. По идее, человек, оказывающий сопротивление полиции, пытающийся пришибить сотрудника, избежать ареста, должен получить пулю. Вон, в Штатах, шевельнешься не так перед полицейскими, и уже на семь дырок больше. А все наши спортивные молодецкие забавы, стенка на стенку. Это от какого-то тянувшегося уже много веков попустительства государства к разбойникам. В комнате отдыха царила ленивая скука. Ни выездов, ни сигналов. И это грустно. Вся психологическая атмосфера в отряде заточена на одно — на бой. Бой не пугает, он притягивает. Каждый спец и молодой, и старый мечтает о хорошем выезде, о горячем бурлении крови в жилах, о доброй схватке с адреналиновым штормом, о поверженном враге, о преодоленной опасности — И о том, как потом со смехом в хорошей компании будут вспоминать этот подвиг. «Группа на выезд!» — звучит голос дежурного. «Вооруженная банда. Захват заложников». Доносится одобрительное кряканье. «Вот это по-нашему! Вот это работа подоспела!» «Что? Где? Как?» По ходу разберемся. А пока бронищитки, каски сферы, оружие. Загружаемся в проседающий под весом тяжелых пазик, и он отчаливает двора.